Издательская группа Нарт и миссионерское общество Светлоносходи представляют книгу Эрвина Люцера «Победа над смертью». Как победить самый большой страх в жизни. Посвящается нашим дорогим друзьям Скоту и Джанет Уиллис, которые с нетерпением ожидают того дня, когда они воссоединятся со своими шестью детьми. взирающими в этот момент на лицо небесного Отца Беном, Джо, Сэмом, Хенком, Элизабет, Питером. Предисловие. Вопрос: Сколько людей умерло в Соединенных Штатах до 11 сентября 2001 года? Точное число нам неизвестно, однако можно вполне его оценить. Каждый год в Соединенных Штатах умирает примерно три целых три десятых миллиона человек. Разделите это число на триста шестьдесят пять, и вы обнаружите, что ежедневно по разным причинам — рак, сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи на дорогах и на воде, убийства и так далее — из жизни уходит шесть тысяч четыреста человек. Это значит, что 10 сентября Равно как и на следующий день от естественных причин в Соединенных Штатах умерло вдвое больше людей, чем от террористических атак. Да, на каждого погибшего в башнях Близнецах, на поле в Западной Пенсильвании или в здании Пентагона приходится два скончавшихся в больнице, у себя дома или на автостраде. на фоне масштабной души раздирающей жизненной трагедии, разыгравшейся в то сентябрьское утро в Нижнем Манхеттене, в Пенсильвании и в Вашингтоне, этот факт остается незамеченным. Пылающие башни всемирного торгового центра в Нью-Йорке вынудили нас столкнуться с реальностью массовой смерти. Когда поступили сообщения о том, что в одну из башен врезался самолет, Я в Мичигане встречался с представителями христианских вещательных компаний. Нас было около тридцати человек, собравшихся в библейском лагере Маранава, и все мы, обступив телевизор, видели, как в другую башню врезался еще один самолет. Когда пылающие здания рухнули, все понимали, что это унесло жизни тысяч людей. К некоторым смерть приходит неожиданно. Другие же, наоборот, избегают ее, причем зачастую благодаря странным стечениям обстоятельств. Мне рассказали об одном мужчине, который спешил вскочить в вагон метро, но двери захлопнулись у него перед носом. Эта задержка огорчила его, однако благодаря ей он добрался до всемирного торгового центра в тот момент, когда с верхних этажей уже выпрыгивали люди в охваченной пламенем одежде. В то утро одна мама навестила свою дочь, которая работала во всемирном торговом центре. Визит затянулся, из-за чего дочь опоздала на работу и потому не погибла. Судьба же тех, кто добросовестно прибыл на свои рабочие места вовремя, была предрешена. Один из сотрудников, вернувшись в свой кабинет на восьмидесятитретьем этаже, Услышал по системе внутреннего оповещения, что всем следует оставаться на своих местах. Он погиб только потому, что подчинился этой инструкции. Кое-кто из его коллег, проигнорировав распоряжение, пустился в долгий путь вниз по лестнице. Они выжили и смогли рассказать нам о случившемся. Кроме трех тысяч погибших, были еще три тысячи прошедших на волосок от смерти. В тот день верующие люди погибали вместе с неверующими. Христиане умирали рядом с последователями Нью-Эйдж, а евреи рядом с мусульманами. Точно так же, как Бог посылает солнечный свет и дождь праведным и неправедным, трагедии постигают нас, не делая каких-либо различий. Если нас спросят, почему из трех работников одного и того же офиса один выжил, а двое других погибли, Мы не сможем найти ответ. Впрочем, в конечном итоге жертв смерти не становится больше из-за терроризма. Те, кто не погиб в Нью-Йорке в тороковое утро, все равно умрут позже и при других обстоятельствах. Я не хочу преуменьшить ужас, случившегося 11 сентября 2001 года, как и не оправдываю совершивших такое зло. Просто мы должны осознавать, что ни отменное здоровье, ни особенное везение не в состоянии избавить нас от смерти. Мы способны отсрочить это событие, но никогда не сможем полностью отменить его. Смерть приходит к каждому из нас, к богатым и к бедным, знаменитым и безвестным. Насколько бы мы ни были могущественны и прославлены, уход из жизни. для нас неизбежен. Говорят, Людовик XIV запрещал произносить в своем присутствии слово смерть. Взойдя на французский трон в возрасте четырех лет, Людовик царствовал семьдесят два года, дольше, чем любой другой европейский монарх. При нем был построен поражающий своим великолепием Версальский дворец. Однако первого сентября тысяча семьсот пятнадцатого года Король Солнца обнаружил то, с чем в конце концов сталкивается каждый из нас. Невозможно игнорировать существование смерти просто потому, что тебе так хочется. Как бы мы ни относились к смерти спокойно, со страхом или безразличием, наступает момент, когда мы полностью осознавая происходящее вокруг нас, оказываемся в вечности, атмосферу которой. Изменить уже невозможно. Мы действительно ничего не можем поделать с тем фактом, что колокол однажды зазвонит и по нам. Размышления об этом приводят нас к теме книги, которую вы держите в руках. Иисус навсегда изменил отношение к смерти для тех, кто верит в него. Внимательно вчитайтесь в эти слова.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 заключалось в том, чтобы освободить нас от страха смерти. Он пришел, чтобы превратить врага в друга, пугающий переход в предвкушение радостного воссоединения. Как Иисус смог совершить это ради нас, только став одним из нас, чтобы посредством Своей смерти уничтожить страх перед ней, с помощью которого дьявол держал нас в рабстве? Другими словами, когда Иисус умер и вновь воскрес, сатана лишился своего оружия страха. Воскресение – это доказательство того, что смерти бояться нечего. Могила потеряла свою власть. Именно поэтому Павел мог сказать: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое Коринфянам 15:55. Точно так же, как пчела лишается своего жала после укуса, смерть потеряла свою разящую силу, когда Иисус воскрес из мертвых. Он освободил нас от страха пройти через разорванную завесу. Как выразился Павел, смерть была поглощена победой. Таким образом, воскресение Иисуса является краеугольным камнем христианской веры. стоя у пустой гробницы, мы видим подтверждение триумфа Иисуса на кресте и его победы над самым устрашающим из всех наших врагов. Да, смерть по-прежнему может пугать нас, однако ее власть становится тем слабее, чем больше мы узнаем об Иисусе. Скотт и Джанет Уиллисы живут в ожидании того момента, когда окажутся на небесах. Они потеряли шестерых из своих девяти детей в трагической автокатастрофе 8 ноября 1994 года. Скотт был за рулем своего микроавтобуса, когда изъехавшего перед ним грузовика на автостраду выпала большая металлическая скоба. Времени увернуться от нее не было, и Скотту оставалось лишь надеяться на то, что она не заденет днище его автобуса. Однако скоба... Пробило бензобак, расположенный в задней части машины, и тот мгновенно взорвался. Когда Скотт наконец остановил микроавтобус, салон был охвачен пламенем. Для того чтобы отстегнуть свои ремни безопасности, им с Джанет пришлось опустить руки прямо в огонь. Супруги в буквальном смысле слова вывалились из своей пылающей машины. Их сыну Бенни тоже удалось выбраться из огня. Однако он умер вечером того же дня. Остальные пятеро детей погибли мгновенно. Стоя рядом с пылающим микроавтобусом, Скотт одними губами непрерывно повторял свой любимый стих из Писания. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих». Псалом 33, 2. Уиллисы и по сей день утверждают, что Бог — благ. более того, они уверены, что их драгоценные дети погибли по божественному проведению. Мы были лишь блестителями Божьих детей, говорит Скотт. Он дал их нам, и он же забрал их обратно. Джанет объясняет, что их скорбь велика и порой неописуема. Однако они находят утешение в твердой уверенности, что однажды Христос воссоединит их. Для христиан Смерть — это величественные врата в небесное бытие. Иисус забрал наш страх перед последним врагом. Читая эти страницы, вы увидите, что описание воскресения Иисуса в Новом Завете дают ответ на четыре вопроса: почему Бог не вмешивается, когда мы страдаем? Есть ли место сомнениям в жизни христианина? Как Иисус относится к нашей смерти? Какое тело будет у нас через тысячу лет? Стоя рядом с первыми учениками возле пустой гробницы, мы понимаем, что человек, который был в ней погребен, не мог быть простым смертным. Мы обнаруживаем, что он праздновал триумф там, где остальные потерпели неудачу, одержал победу там, где другие были вынуждены признать свое поражение. стояв в присутствии Христа, мы видим смерть такой, какая она есть, пугающим врагом, власть которого была сокрушена. Заглядывая в его опустевшую гробницу, мы становимся свидетелями того, что смерть побеждена и лишена своей силы. Давайте же пройдем вместе по древним тропам, ведущим нас в вечную жизнь. Глава первая. «Со страхом покончено». Они везут своих покойников словно триумфаторов. Именно так говорили язычники о христианах, когда Римскую империю захлестнула волна эпидемий. Император Марк Аврелий, говоря о курсирующих по улицам римских городов в караванах повозок, наполненных мертвыми телами, выделил именно христиан. Они отличались от всего окружающего мира. Некоторые историки уверены, если бы не эти массовые эпидемии, давшие возможность продемонстрировать триумф христианской веры, то христианство могло бы и не стать доминирующей религией Рима. Будь вы язычником и ваш город постигло бы какая-нибудь эпидемия, уничтожив треть населения. то вам пришлось бы признаться в полном неведении о смысле подобных ужасов. Вы бы просто спасались бегством, пытаясь любой ценой сохранить себе жизнь. В случае же смерти ваших родственников вы похоронили бы их без малейшей уверенности в том, что однажды вновь воссоединитесь с ними. Однако верующие воспринимали подобные трагедии иначе. Уильям Макнейл... пишет о первых христианах. Даже изнуренный остаток выживших, которым каким-то образом удалось преодолеть войну или эпидемию или и то и другое вместе, мог обрести реальное сердечное исцеление и утешение, взирая на образ небесного бытия ушедших родных и друзей. Таким образом, христианство было системой представлений и убеждений, идеально приспособленной к временам невзгод, которые характеризовались повсеместными лишениями, болезнями и насильственной смертью. Система представлений и убеждений, идеально приспособленная к временам невзгод, христиане не только принимали смерть своих друзей с оттенком триумфа. но и были согласны рисковать собственной жизнью, чтобы помочь другим. Епископ Карфагена Киприан встретил большую эпидемию своего времени чуть ли не с радостью. В одном из трудов, датированным 251 годом нашей эры, он заявляет, что страшиться чего-либо во время чумы удел не христиан. Наконец, возлюбленнейшие братья. Не виднали вся польза и необходимость настоящей моровой язвы, которая представляется столь страшную и жестокую, из того, что она исследует правоту каждого и испытывает помыслы человеческого рода, открывая служат ли здоровые больным, любят ли искренно ближние родных своих, жалостливы ли господа к рабам, подвергшимся немощи? Не оставляют ли врачи больных, умоляющих о помощи? Но если бы эта смертность и не произвела ничего подобного, то она весьма много принесла пользы христианам и рабам Божиим уже тем, что мы охотно стали желать мученичества, научившись не бояться смерти. Как верующим следует относиться к умершим? Киприан продолжает. не должно оплакивать братьев наших по зову Господа, отрешающихся от настоящего века, потому что они, как мы знаем, не погибают, а только предшествуют нам и, отходя, предваряют нас, подобно путешественникам и мореплавателям. Мы должны устремляться за ними любовью, но никак не сетовать о них, а иначе. Подадим повод язычникам справедливо осуждать нас за то, что мы, как совершенно погибших, оплакиваем тех, которые, по словам нашим, живут у Бога. Какой язычник может перестать скорбеть, зная, что его родственники живут на небесах? Эта убежденность первых христиан была столь велика, что в их веру. Обращалось множество язычников. Смерть по воле Божьей. Если вы считаете, что подобное спокойствие перед лицом смерти исчезло вместе с первыми христианами, то позвольте привести вам современный пример человека, встретившего смерть с невозмутимой уверенностью в том, что он умирает по Божьей воле и в соответствии с Его планом. У Джеймса Монтгомери Бойса, пастора известной 10-й Пресвитерианской церкви, расположенной в центре Филадельфии, обнаружили неоперабельный рак. Обращаясь к своей пастве за несколько недель до смерти, он ответил на два вопроса, не дававших покоя прихожанам. «Следует ли молиться о чуде исцеления?» «Ну, вам, конечно же, никто не запрещает это делать. Впрочем, молиться о чуде исцеления?» У меня сложилось общее впечатление, что Бог, способный совершать чудеса, а Он определенно может их совершать, способен также удержать нас от стремления ставить на первое место саму проблему. Хотя чудеса и случаются, они редки по определению. Думаю, будет куда больше пользы молиться о мудрости для врачей. Я бы сказал, что в первую очередь следует молиться о том, что приносит славу Богу. Он был больше всего прославлен в смерти Иисуса Христа. Бог не избавил Иисуса от креста, хотя мог бы это сделать. Как относиться к его неминуемой смерти? Если рассуждать об этом с точки зрения богословия, то я выделил бы два важных аспекта. И первый из них – это Божья суверенность. Мы уже не раз говорили об этом. Когда в нашу жизнь приходят подобные испытания, они не случайны. Мы не должны думать, что Бог почему-то забыл о нас, а наши обстоятельства ускользнули от его внимания. Впрочем, нас может посетить мысль, что Бог, хотя и суверенен, но безразличен к нам, что он всем управляет, но ему нет до нас дела. Но Бог не только господствует над всем, Он еще и благ, и все, что Он делает, есть благо. Воля Божья, угодная и совершенная, если она совершенно для Него, то она должна быть таковой и для нас. Если Бог совершает что-либо в вашей жизни, то сможете ли вы это изменить? Ведь если и измените, то сделаете только хуже. Так что. Давайте будем исходить из-за этого и двигаться вперед. И кто знает, как в конечном итоге поступит Бог. Оглядываясь назад, мы знаем, как поступил Бог. Джеймс Монтгомери Бойс умер 15 июня 2000 года. Могила, опустевшая одна. Почему христиане могут встречать смерть со спокойной уверенностью в том, что их ожидают небеса? Ответ, конечно же, заключается в воскресении Христа. Иисус из Назарета покинул гробницу, предоставленную Иосифом из Аримафеи. Этот факт вдохновил поэтессу Эрис Мейнелл написать. «Неведомо планете ни одной то, что увидела земля». И главное сокровище ее могила опустевшая одна. Эта опустевшая могила является сердцем христианской веры. Если бы Иисус не воскрес, христианство рухнуло бы подобно карточному домику. Как заметил известный проповедник прошлого века Ванс Хевнер, если воскресение Иисуса миф, то я обманут, сбит с толку. И несчастен. Почему физическое воскресение Христа так существенно для нашей веры? Во-первых, оно является исполнением пророчества Иисуса о том, что его воскресение — последнее знамение, которое Он даст этому миру (Матфея двенадцать сорок шестнадцать двадцать один). Здравый смысл подсказывает, что если Христос Бог, то Он никак не мог остаться в гробнице навечно. Во-вторых, воскресение Иисуса свидетельствует о том, что и мы тоже, в конце концов, воскреснем. Строго говоря, Христос единственная историческая личность, воскресшая из мертвых. Например, Лазарь был просто возвращен к жизни, но после ему снова пришлось умереть. Христос же воскрес в новом, нетленном теле. ставшим прообразом того тела, которое однажды примем мы. Это петли, на которых держится дверь христианства. Наша вера опирается на факт опустевшей гробницы. Иисус воскрес, а значит, мы тоже воскреснем. Попытки объяснения пустой гробницы. Некоторых людей вера в воскресение Христа удручает. Через несколько часов после погребения Иисуса Пилат с первосвященниками и фарисеями решили охранять Христа в гробнице, разделяя опасения, что кто-то придет и украдет тело, а потом заявит о воскресении. Пилат распорядился: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Матфея 27:65. О чем он думал, когда сказал лидерам Израиля: "Охраняйте, как знаете"? Некоторые предполагают, что Пилат насмехался над священниками из-за их глупости. Подумать только, выставить часовых для охраны мертвеца или что более вероятно из-за их страхов. Давайте, давайте. Если Иисус просто человек, то вы еще сможете сохранить его тело в гробнице. Но если он Бог... что он воскреснет, как бы вы ни старались. Они не только выставили охрану, но и привалили к входу в пещеру камень, чтобы удостовериться, что он надежно закрыт. Но, как оказалось, этих мер предосторожности было недостаточно. В первый день недели женщины обнаружили, что камень отвален от входа, а гробница пуста. Ангел господень, спустившийся с небес откатил камень в сторону и сел на него. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Матфея двадцать восемь три четыре. Большие камни Богу не помеха. В отношении пустой гробницы были выдвинуты и альтернативные теории. Некоторые говорят, что Иисус на кресте просто потерял сознание, а оказавшись в прохладной пещере, пришел в себя. Однако римские солдаты, прежде чем снять его с креста, удостоверились в том, что он умер. Кроме того, немыслимо, чтобы израненный человек смог отодвинуть тяжелый камень и ускользнуть от стражников. Да и разве смог бы такой избитый, измученный учитель? вдохновить своих учеников настолько, что они были готовы умереть за него. Есть также те, кто настаивает, что тело Христа украли его враги. Но если бы это было правдой, то они имели бы все аргументы для опровержения проповеди учеников о воскресении Иисуса. Наиболее отъявленные скептики выдвинули предположение, что ученики сами украли тело, чтобы сфабриковать воскресение. Но разве согласились бы они умереть за Христа, если бы знали наверняка, что он мертв? Лучше всего прислушаться к словам Лэнгмеда Кессерли, произнесенным в 1951 году во время его лекций в Королевском колледже в Лондоне. Он сказал, что попытки дать объяснение пустой гробнице демонстрируют, что утверждение о воскресении Подобно ножу, представленному к горлу неверующего, неверующий, чувствующий угрозу своей религии, будет сражаться за собственный вымысел, самое дорогое, что у него есть, как тигрица, сражающаяся за своих тигрят. Свидетельство первого столетия. И тем не менее мы должны ответить на вопрос.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 то и проповедь наша чётна, чётна и вера ваша. А если Христос не воскрес, то вера ваша чётна, вы ещё в о грехах ваших. Первое Коринфянам 15:38, 13, 14, 17. Павел категоричен в своей аргументации. Человек, называвший себя Богом, был предан смерти и воскрес. в подтверждение истинности своих заявлений. Если кто-нибудь сможет доказать, что его тело так и осталось в гробнице, то мы перестанем проповедовать и смиренно признаем, что нас ввели в заблуждение. Более того, Павел говорит людям первого столетия: если вы не верите, что Иисус воскрес из мертвых, то просто спросите у тех, кто видел его воскресшим. Потому что многие из них до сих пор живы, проверьте. Это веский аргумент в подтверждение того, что Бог действительно сошел в наш мир. Возможно, дорогой читатель, вам хотелось бы, чтобы Христос никогда не покидал пределов того угла, куда вы его задвинули своей гробницы. Но и Иисуса невозможно удержать. Он вторгается в нашу жизнь в тот момент. Когда мы меньше всего этого ожидаем и наши попытки удержать его на расстоянии бессильны помешать ему. Выставьте свою стражу, привалите камень, запечатайте его. Но вы все равно лицом к лицу встретитесь с Христом, если не в этой жизни, то в грядущей. Что придает жизни смысл? Воскресение Иисуса — это один единственный факт, который объясняет многие другие факты и открывает смысл нашей жизни посреди разлагающейся культуры. Иисус сам претерпел смерть, однако воскреснув в новом нетленном теле, он направил яркий луч света в самый центр нашего бренного бытия. Теперь, по крайней мере у нас, есть ответы на по-настоящему важные жизненные вопросы. Во-первых, нет такого места, в которое нам предстоит отправиться, и где прежде нас не побывал Христос. Он прошел перед нами в смерти и в воскресении. Иисус не ожидает, что мы войдем в темную комнату, куда Он не вошел бы первым. Наш Господь идет перед нами, обещая, что мы увидим Его, как Он есть. Фрэнк Харрингтон, Пастор при свитерианской церкви в Атлантии писал, что в ходе изучения Библии вы приходите к твердому убеждению, что Бог всегда идет впереди. Так, когда Израильтяне столкнулись с непроторенной пустыней, Бог днем шел перед ними в облакочном столбе, а ночью сопровождал их в столбе пламени. Во времена радости и страданий, неопределенности и страха Бог всегда идет впереди нас. Так он опередил женщин, спешивших к гробнице, потому что, придя на место, они увидели, что камень уже отвален. Бог всегда идет впереди нас, чтобы выровнять наши пути. Когда же к нам постучится смерть, а этого избежать невозможно, мы будем знать, что ступаем на тропу, проторенную самим Иисусом. Смерть. Это не что иное, как встреча с Богом в присутствии того, кто пришел, чтобы спасти нас. По сути, для верующих смерть это приобретение. Мы освободимся от физических и психологических травм земной жизни и воссоединимся с Иисусом и нашими друзьями. Так что завтрашний день не должен страшить нас грядущими испытаниями. Он жив. Смотрю я смело в день грядущий, он жив, меня покинул всякий страх, ведь знаю держит все вовеки Иисусий, и жизнь прекрасна, я в Его руках. Во-вторых, нам стоящим у опустевшей гробницы доверено нести в этот мир послание надежды. Ангел, сидевший там, где раньше лежало тело Иисуса, успокоил страхи женщин, а затем сказал: но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. Марка 16:7. Скажите ученикам его и Петру. Почему Петр был упомянут особо? Он трижды отрёкся от своего Господа и чувствовал себя недостойным будущего служения и благословения. Он колялся, что не знает его, хотя лишь незадолго до того хвастался, что останется с Иисусом, чего бы ему это не стоило. Для Петра слова ангела стали посланием благодати, тем самым посланием, в котором нуждается каждый из нас. Мы обращаемся к падшему миру. в котором существует так много вопросов и так мало ответов. Мы нуждаемся в послании о прощении и примирении, справедливости и вечной жизни. Пустая гробница дает нам право провозглашать отчаявшемуся миру весть о надежде. Фрэнк Харрингтон рассказал историю о новом водителе церковного автобуса, который не был знаком с церковью, нанивший его на работу, направляясь на богослужение в свое первое воскресенье, он оживленно беседовал с одной из пассажирок. Въехав на территорию церкви, водитель увидел огромный крест, драпированный в честь великого поста пурпурной тканью. Женщина, с которой он беседовал, вспоминает: вдруг, прямо посреди разговора, он совершенно забыл обо мне и воскликнул. Боже милосердный, наверное, здесь погиб какой-то большой человек. Водитель подумал об одном из тех крестов, которые ставят у дорог в местах, где кто-то погибает в аварии. Что ж, он был прав. Кто-то очень важный действительно погиб и вновь вернулся к жизни. Можно ли согласиться с Аристотелем, который сказал, смерть ужасна, потому что это конец для него? Смерть подразумевала конец достижениям, возрастанию, дружбе, любви и сознанию. Бернард Шоу заметил, что человеку для того, чтобы оценить по достоинству накопленный им опыт и понять свой мир, требуется по меньшей мере лет триста. Поэт Джон Китц, когда ему было немногоем больше двадцати, уже знал о своем таланте, но при этом сокрушался. Я боюсь умереть до того, как мое перо соберет весь урожай с плодородного поля моего разума. Несколько лет назад у Томаса Кондрана, с которым мы когда-то вместе учились в семинарии, обнаружили рак. За несколько недель до смерти он позвонил мне, и я записал его последние слова. Это хорошие дни, натужно прошептал Томас. Ничто не лишает меня мира и радости. Узнав. что у меня рак, и я испугался, что не смогу жить так, как я сам об этом проповедовал. Но Бог не дал мне поколебаться. Я вижу финишную черту. До свидания, Эрвин. Увидимся на небесах». Опустевшая гробница подтверждает, что жизнь продолжается и после смерти. Бог не уничтожает человеческую личность. Он не создал наш разум и все устремления только для того, чтобы они исчезли из-за инсульта, сердечного приступа или раковой опухоли. Через Христа мы обрели вечную жизнь такого качества, что наше физическое существование — это всего лишь ступень на пути к вечному счастью. Когда ангел отвалил камень от гробницы Христа, со страхом смерти было покончено. Глава вторая. Друг, зовущий нас по имени. Многие христиане мечтают посетить святую землю и пройтись там, где ступала нога Иисуса. Те же из нас, кто побывал в Израиле, старались в буквальном смысле следовать по его стопам. Мы непременно должны были подняться по тем ступеням, по которым поднимался Иисус, и помолиться в саду, где он молился. Мы хотим проникнуться духом Иисуса. Мы хотим как-то поособному найти его в тех местах, где он жил и учил. Подобным же образом те, кто ищет Иисуса, зачастую хотят найти его в статуях, картинах или даже в ритуалах церкви. Однако поступая подобным образом, мы не там ищем. Иисуса нельзя найти в каком-то особом месте или среди неодушевленных предметов. иногда, когда мы переживаем потерю или одиночество или убиты горем, наши слезы могут ослепить нас, не позволяя видеть Его. посреди своей скорби мы недоумеваем: да где же Он в самом-то деле? Спросите об этом у Марии Магдалины. Мы встречаемся с Марией в Евангелии от Луки, в том месте текста, которое напоминает нам, что женщины всегда играли заметную роль в служении Иисуса. И с ним двенадцать и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов. Восемь один два. Далее перечислены и другие женщины, поддерживавшие Иисуса из своих средств. Мария Магдалина была жертвой. Она знала, какие мучения причиняют злые духи, живущие в теле. Это были не просто последствия каких-то психологических травм, а реальные личностные существа, которые изводили и оскверняли ее. Нам неизвестно, как и почему она приобрела этих нечистых духов. Может быть, причиной был акуитизм или необузданная безнравственность. Или, возможно, Мария стала жертвой насилия, и эти духи воспользовались ее уязвимым состоянием. Но вот она встречает Иисуса, который говорит ей: «Твои грехи прощены». Мария впервые почувствовала, что ее дух кристально чист. Муки прекратились, обвиняющие голоса умолкли. Ее знакомые не могут объяснить перемену, произошедшую в ее мышлении и поведении. Эта новая Мария совершенно отличалась от той, которую они знали раньше. Недавно один человек рассказал мне в беседе, как он был совершенно убит горем, когда его жена вдруг стала другим человеком, изливая свой гнев безо всякой причины. Эту женщину мучил какой-то злой дух, приносивший ей непреодолимое чувство вины и глубокой ненависти к самой себе. Подобно Марии она освободилась от этих атак благодаря вере в Христа и обетованию: если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иоанна 8:36. Вполне вероятно, Мария впервые встретила мужчину, который не оскорблял, не унижал ее и не манипулировал ею. Это был человек безукоризненной чистоты. к которому можно было доверять и который обращался к ней с любовью и уважением человек, который мог простить и принять ее без унизительных двусмысленных намеков. Неудивительно, что Мария была готова пожертвовать в помощь ему те небольшие деньги, которыми располагала. Тот, кому много прощено, много любит. Любовь до конца. Эта любовь побуждала Марию следовать за Иисусом вплоть до его ужасной смерти. Голгофа была не самым подходящим местом для женщины, однако Мария хотела быть там, чтобы молиться, наблюдать и скорбеть. В Библии сказано, что она вместе с Марией, матерью Иисуса, и Иоанном оставалась рядом до самого конца, чтобы увидеть, куда положат тело Иисуса. Марка пятнадцать сорок семь. Единственный человек, когда-либо любивший ее, умер. Не стало того, кто впервые позволил ей ощутить вкус собственного достоинства, кто своими милостивыми словами поднял ее самооценку. Не стоит удивляться, что утром третьего дня именно она оказалась у гробницы. В первый же день недели. Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Иоанна, двадцать один. Она побежала, чтобы найти Петра с Иоанном и передать им печальную новость. «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Стих второй. Мария рыдала, не стыдясь слез. Услыхав новость, Петр и Иоанн побежали к гробнице, а впереди в Петра Иоанн заглянул в пещеру первым, но внутрь не вошел. Зато это сделал вечно дерзновенный Петр и увидал там погребальные пелены и свернутую повязку с его головы. За ним в гробницу последовал Иоанн, который, как написано, увидел и уверовал. Стих восьмой. Тем не менее, еще не до конца понимая смысл воскресения, ученики просто разошлись по домам. Однако Мария Магдалина отказывалась уходить. Эта женщина, да будет она благословенно, не собиралась сдаваться. Мария хотела разыскать тело Иисуса или хотя бы узнать, где его можно найти». она любила этого человека, даровавшего ей свободу, и хотела почтить память того, кому могла доверять. Эта женщина поставила перед собой цель выяснить, где находится его тело, и удостовериться в том, что о нем надлежащим образом позаботились. Мария стояла возле гробницы и плакала, и когда плакала, наклонилась в ограб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 Но не будем забывать, что в те дни людям были знакомы чудеса, особенно благодаря служению Иисуса и распространенному верованию, что ангелы действительно время от времени посещают наш мир, доставляя послания с небес. Кроме того, Мария была настолько поглощена своим горем, что вполне возможно, просто не поняла, кем были эти посланники. Ее утрата была слишком велика, чтобы беспокоиться об условностях официального знакомства. Марию не интересовали ангелы, ей был нужен Господь. В те дни, как и сегодня, некоторые люди считали, что ангелы более доступны, чем Бог. Однако Марию их компания не привлекала. Ей нужен был только Иисус. Раз уж он умер... она по крайней мере могла почитить его бесчувственное тело. Любил ли кто-нибудь, как эта женщина? Плакал ли кто-нибудь, как эта женщина? Заботился ли кто-нибудь, как эта женщина? Мария всматривалась в темную гробницу достаточно долго, чтобы убедиться, что она пуста. Размышляя о том, что делать дальше, она медленно отступила назад.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 Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Стихи четырнадцатый и пятнадцатый. Скажи мне, где ты положил его. Мария не знала, что находится в присутствии того, кого так искала. Скорбь, особенно сильная, может исказить наше восприятие реальности. В горестные моменты мы можем не видеть Христа, даже если он стоит перед нами. Почему же Мария не узнала Иисуса? Она ожидала увидеть нечто другое. Мария искала труп, а не живого Господа. Она искала живого между мертвыми. Смотри Луки двадцать четыре пять. Она думала, что последним актом ее признательности Господу должна стать забота о Его мертвом теле. Ее надежды не устремлялись выше того, чтобы отыскать труп. Как было бы печально, если бы Мария действительно нашла то, что искала, если бы безжизненное тело ее учителя просто перенесли в другую гробницу. Это была бы настоящая трагедия. Как жаль было бы Марию, отыщая на труп, нуждавшийся в ее заботе. И как хорошо, что Бог иногда не позволяет нам найти то, что мы ищем. друг, зовущий нас по имени. Кроме того, Мария искала не там, где надо. Заглядывая в гробницу, она повернулась к Иисусу спиной. Она должна была смотреть не в гробницу, а из нее, искать не мертвого, а живого Христа. Мария искала там, где его быть не могло. Буньян в книге «Путешествие пилигрима» рассказывает нам о христианине, глаза которого всегда были прикованы к земле, и он не мог взглянуть вверх. Для него жизнь была всего лишь переживанием этого мира, а не мира грядущего. До тех пор, пока смотрим вниз, мы не можем увидеть нашего небесного Отца. Направление, в котором обращен наш взор, определяет, что мы обнаружим и какой цели достигнем. Садовник задал Марии вопрос, и она повернулась, чтобы ответить незнакомцу, который, как она полагала, мог помочь ей. Вдумайтесь в ее слова, господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иоанна двадцать пятнадцать. Она не знала, что говорить со своим господом. Более того, она сама не поняла, что только что сказала. Даже будь Иисус не очень тяжелым, Мария едва ли думала, что сможет перенести его тело, завернутое в насквозь пропитанные благовониями льняные пелены. Однако, как отметил в одной из своих книг Дональд Грей Барнхаус. Мы видим здесь один из величайших образов во всей литературе, как человеческого, так и божественного происхождения. Это образ любви, которая предлагает сделать невозможное, а любовь всегда поступает так. Иисус, несомненно, был тронут посвящением Марии. Мария. И вот Иисус смотрит ей в глаза и говорит, И произносит одно лишь слово: Мария. Этот голос, этот облик, еще один взгляд. Да, это Иисус. Никто никогда не произносил ее имя так, как он. Мария мгновенно восклицает в ответ: Равуни, что значит учитель стих шестнадцатый. Пав к его ногам, она прильнула к нему, полна решимости не позволить ему уйти. Мария покинет этот сад другим человеком. От ее скорби не останется и следа, как от тьмы в залитой светом комнате. Теперь ее печаль стала лишь воспоминанием о том, как она не смогла узнать своего учителя, что стоял рядом с ней. Ее возлюбленный, который был мертв, теперь жив. И зовет ее по имени. Ничего существенно не изменилось, и все же теперь все было по-новому. Что за друга мы имеем? Иисус назвал ее по имени. Мария, сказал он. Имя Мария, по одной из версий, означает возвеличенная Господом. Господь возвеличил Марию Магдалину, даровав ей привилегию стать первым человеком, кому Он явился воскресшим. Она увидела Иисуса раньше Петра, Иакова или Иоанна. Представьте себе, какая это честь — стать свидетелем первого явления живого Иисуса. «Твой учитель здесь». Он произнес ее имя с нежностью. Господь назвал ее не Марией Магдалиной, напоминая о ее прошлой жизни, а просто Марией, выразив тем самым личное признание и сострадание. Иисус понимал ее слезы, скорбь и чувство безысходности. Вытряс слезы, Мария, смотри, твой учитель здесь, и он зовет тебя. Ранее в своем служении Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего». И я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей. Иоанна десять двадцать семь двадцать восемь. Мария была одной из его овец. Он звал ее по имени, а она знала его голос и была готова следовать за ним до самой смерти. Одно из самых приятных слов, которые мы только можем услышать, это наше собственное имя. Одно лишь слово "Мария" произвело полный переворот в жизни этой скорбящей женщины. Оно подтвердило, что Иисус жив для нее и для каждого, кто жаждет близкого общения с Ним. Мария надеялась найти мертвого Христа, но теперь живой Христос звал ее по имени. Иисус исполнил обетование, записанное в Исайи шестьдесят один три, что ей вместо пепла дастся украшение, вместо плача елея радости. Одно только слово и смерть сатана и ад были сокрушены. Одно слово и от чувств одиночества и страха не осталось и следа. Одно слово. И Мария поняла, что она никогда больше не испытает безысходности. Это была личная встреча лицом к лицу. Важный урок. Для Марии это также был важный урок. Когда она ухватилась за ноги Иисуса, он сказал ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им». Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Иоанна двадцать семнадцать. Мария прильнула к его ногам, как ребенок, который боится, что папа вот-вот может уйти. Теперь, когда она нашла Иисуса, ей не хотелось вновь потерять его. В том, что Мария ухватилась за Иисуса, не было ничего плохого. К нему, конечно же, можно было прикосаться, поскольку позже он бросил вызов своим ученикам. А сижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет. Луки двадцать четыре тридцать девять. Фоме же он предложил потрогать шрамы от гвоздей на руках и ногах, но в тот момент Иисус сказал: не делай этого. По сути, это означало. Ты еще увидишь меня, ибо я еще не вошел к моему отцу. Не думай, что ты потеряешь меня, потому что я буду с тобой на протяжении следующих сорока дней. Тебе не зачем паниковать. Да, это был тот самый Иисус, однако характер взаимоотношений с ним изменился. После своего вознесения на небеса Иисус затем вернулся в лице Святого Духа и теперь обитает одновременно в каждом, кто принадлежит к Его народу. Он с нами в той же мере, в какой был с Марией. Так же, как и ей, нам необходимо понять, что присутствие Христа не зависит от местонахождения Его физического тела. Марии пришлось избавиться от мысли о том. что физический контакт является заменой духовных взаимоотношений. Теперь у Марии была задача рассказать ученикам о том, что Господь жив. Она не могла эгоистично обнимать Иисуса, словно он принадлежал только ей одной. Итак, покинув сад, Мария нашла учеников и поведала им о том, что видела Господа. Только представьте! Первым человеком, кто поделился благой вестью с другими, стала некогда держимая бесами женщина. Утверждающее переживание. Наконец, это переживание было утверждающим. Давайте еще раз взглянем на слова: восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Иоанна двадцать семнадцать. О чем Иисус говорил этой женщине, прошлая, которая была пропитана грехом и психическим расстройством? Этими словами он переводит Марию на глубочайший уровень принятия и общения. Вспомните, ранее в своем служении Иисус назвал учеников своими рабами, что, конечно же, было невероятно большой честью. Однако на Пасхальной вечере в горнице он стал более близким для них. Я уже не называю вас рабами, и барраб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Иоанна пятнадцать пятнадцать. Из рабов в друзья. Гигантский скачок в уровне близости и значимости. Теперь же в присутствии Марии Иисус открывает еще более глубокий уровень отношений. заявив, что у них с Марией один отец, он по сути сказал, что они брат и сестра. Да, рабы, да друзья, но теперь еще и братья и сестры, принадлежащие одной семье. Какая честь для женщины, некогда пребывавшей во власти злых духов. Ниже приведен текст из второй главы послания к евреям. признаюсь, я не сразу осмелился поверить в написанные. Пожалуйста, прочтите эти строки так, словно вы видите их впервые. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освещающий и освещаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Стихи десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Мы его братья и сестры, и он не стыдится называть нас так. Мария должна была понять, что она для Иисуса не просто друг, а сестра. разделяя с Иисусом трапезу, Иоанн возлежал у его груди. Однако много лет спустя, увидев воскресшего Христа на острове Патмос, он пал к ногам Его, как мертвый. Откровение один семнадцать. Иисус одновременно брат и Господь, друг и судья. Сегодня со страниц Снового Завета Мария дарит надежду всем, кто борется с ненавистью к самому себе, кто сражается с демонами, реальными или воображаемыми. Стоя у пустой гробницы, мы также можем обратиться от своего отчаяния к тому, кто доказал, что смерть не имеет последнего слова. Никогда не одинокий. В моменты, когда мы чувствуем себя преданными, друзьями или самой жизнью, нужно помнить, что присутствие Христа не зависит от того, как мы его воспринимаем. Он пребывает среди нас, даже если мы не можем увидеть его, или наша скорбь искажает реальность. В наших сердцах есть много слез, которые никогда не достигают глаз. Мы переживаем времена тьмы и предательства. Когда даже не знаем, как прожить следующий день, а Бог кажется далеким, равнодушным и отсутствующим. У каждого из нас были моменты, когда мы пребывали в эмоциональном свободном падении, не надеясь обрести твердую почву под ногами. Известие о неизлечимой болезни, о смерти супруга или о преступлении, совершенном собственным беспутным ребенком, может повергнуть нас в отчаяние. Испытания способны подорвать наши убеждения в отношении Бога, молитвы и Церкви. Однако подобные моменты, какими бы мрачными они ни были, не сравнимы с потерей Бога в нашей жизни, когда во времена величайшей нужды в нем нам кажется, что Его рядом нет. Подумайте, каково это утратить не просто друга или супруга, а взаимоотношения с Богом. Вообразите себе жизнь без Его присутствия, жизнь с убежденностью, что все Его обетования потеряли силу. Когда Он зовет нас по имени? А теперь подумайте о том, как во мгновение ока все меняется, когда мы слышим, что Иисус зовет нас по имени. Как и у Марии – На смену нашему отчаянию приходит уверенность в том, что мы не забыты. Если у нас сердце Марии, то мы услышим голос Иисуса. Как бы нас ни звали, Тет, Руфь или Петр, он сегодня зовет нас по имени. Нам нужно только услышать его. Пустая гробница напоминает нам о том, что Иисус рядом. Чтобы давать мудрость и утешение, которые мы так ищем, мы никогда не одиноки. Посреди своих страданий мы можем заглянуть в гробницу и увидеть Божью славу. Я вспоминаю одного человека, который рассказал, как трудно ему было выбирать место на кладбище. От осознания того, что его родственники будут приходить сюда, чтобы навестить его могилу, ему стало не по себе. Оказавшись среди надгробий, он так или иначе был вынужден задуматься о неизбежности собственной смерти. Пустая гробница Иисуса заверяет нас в том, что не нужно страшиться момента, когда наконец перестанет пустовать наше собственное место на кладбище. Благодаря тому, что его гроб пуст, мы можем не бояться своего гроба, который однажды заполнится. мы можем сказать вместе с Марией «Я видел Господа». Наш возлюбленный зовет нас по имени, напоминая о том, что мы важны для него. Вскоре после женитьбы нас с супругой пригласила на обед одна пожилая пара. Когда мы вместе проезжали мимо кладбища, они показали нам зарезервированные для них участки. Как думаете, Господь будет помнить наши имена и место, где мы похоронены? спросила седая женщина, обращаясь скорее к самой себе, чем к нам, поскольку чувствовалось, что она не ожидает ответа. История Марии – это напоминание о том, что он действительно будет помнить о нас и позовет нас по имени в последний день воскресения. Мы услышим голос неземного садовника, а Господа блестителя наших сердец. когда умирают рыцари и короли. В немецком городе Марбурге есть двухъярусный саркофаг. На его крышке изображен тевтонский рыцарь в пышном одеянии, как убедительное напоминание о его власти и богатстве. Однако ниже мы видим нечто совершенно противоположное. Тлеющие останки, по которым ползают змеи и жабы. Эти два образа иллюстрируют суетность жизни. Сегодня мы можем наслаждаться богатством и славой, стараться брать от жизни самое лучшее. Однако осталось совсем немного времени до того, как мы покинем этот мир, и то, что сейчас кажется таким важным, потеряет свою значимость. За богатством последует тление, за славой – прах. Один священник привел короля в комнату полную скелетов и сказал: здесь среди останков рабов лежит один король. Этим он хотел сказать, что в смерти король не отличим от слуги. Какой бы ни была слава, конец всегда один — гниение и прах. И все же, несмотря на земное отленье, мы можем взирать на небесный триумф. Вместо грязи наобдарован мрамор, а вместо мрака слава. Мы поем, и Иисус живой, и с Ним жить буду я. Победа, завоеванная в Его гробнице, дарует победу и в нашей. Никакое место, никакой ученик или садовник не может заменить Иисуса. Мы обретаем удовлетворение только тогда, когда Он зовет нас по имени. Дженни Эвелин Хасси, жившая в конце XIX века, не жалея времени и сил, много лет ухаживала за своей сестрой инвалидом. Она никогда не жаловалась, но принимала это все как от Господа. Позже, когда Дженни оказалась почти парализованной из-за поразившего сустава деформирующего артрита, она молилась о том, чтобы Бог дал ей силы понести ее крест без жалоб. точно так же, как это сделал Иисус. Эти переживания вдохновили ее на гимн к Голгофе меня проведи. Последняя строфа которого гласит: Дай, как Марии сквозь мрачную бурю с дарами к тебе мне прийти. Покажи мне гробницу пустую. К Голгофе меня проведи. Господь, позвавший Мария. назвал по имени Дженни Хасси и всех, кто возлагает на него свое упование. Мы, подобно им, можем подтвердить свое посвящение в присутствии того, кто стоит рядом с Марией у своей пустой гробницы. Иисус всегда стоит в присутствии тех, кто верит. Глава третья. Иисус воскрешает мечты. Когда я преподавал в Библейском институте Муди, у моего секретаря, молодой женщины, которой был всего лишь двадцать один год, обнаружили очень редкую форму рака. Впрочем, благодаря какому-то новому лекарству, которое творило настоящие чудеса, у нас появилась надежда на лучшее. Многие из нас прониклись оптимизмом этой девушке, молясь с верой о том, чтобы она победила болезнь. Тем не менее, несколько месяцев спустя она умерла. Помню на ее похоронах я подумал: зачем Бог вселил в нас надежду, лишь для того, чтобы разбить ее на куски? Лучше вообще не верить, чем поверить и получить в ответ нет. Болезнь может сокрушить наши мечты и поколебать наши упования на Бога. Сейчас, когда я пишу эти строки, нас заверяют, что вирус Торс. тяжелый острый респираторный синдром, атипичная пневмония, взят под контроль. Однако спид продолжает совершать свое невидимое, неумолимое возмездие. До сих пор не изобретено никаких лекарств от рака или заболеваний сердца. Пройдитесь по больнице, и вы столкнётесь со многими разбитыми мечтами, руин разрушенных надежд можно встретить повсюду, даже на обочинах дорог в Южном Иллинойсе. Семнадцатилетние братья-близнецы ехали в школу, когда их машина вдруг слетела с шоссе и врезалась в дерево. Один из парней погиб мгновенно, а другой по имени Стивен до сих пор проходит трудный курс восстановления. В тот день в мучавшейся по дороге машине умерли многие мечты, разочарования, чувство досады в ответ на жизненную и чего уж там божью несправедливость. Пробуждаясь в нас, уничтожает многие мечты. Одна мама сказала: «Я уже давно махнула рукой на Бога и молитву. Когда-то я молилась ему, прося о том, чтобы моя дочь стала миссионеркой, но она не только не стала, но и вышла замуж за неверующего. Я больше никогда не побеспокою Бога своими просьбами, чтобы снова не испытать боль разочарования в нем». если мы и не чувствовали себя преданными Богом, то уж люди предавали нас наверняка. Причем зачастую те, кого мы считали друзьями. Кому-то из нас пришлось преодолевать оскорбления, гнев и манипулирование. Мы питаем самое радужное надежда на то, что обретем настоящее удовлетворение от взаимоотношений, но все усилия нередко терпят полный провал. У наших ног лежит огромное множество разбитых мечтаний. За всеми этими разочарованиями скрывается болезненное осознание того, что все могло бы быть по-другому, если бы только вмешался Бог. Спросите у скептиков, почему они не верят в Бога, и те, не задумываясь, скажут, что жестоко разочаровались во Всевышнем. В конце концов, если Он Всемогущ и может делать все, что угодно и когда угодно, то почему он не вмешается в происходящее и не наведет порядок? Почему вокруг столько разбитых надежд? Почему столько не сбывшихся мечтаний? Что толку во всемогуществе, если оно не служит для выпрямления искривленного мира? Два разочарованных ученика. Давайте проследим историю двух учеников, глубоко разочаровавшихся в Иисусе. В первый день недели, на третий сутки после распятия Иисуса, некоторые женщины, ходившие к его гробнице, сказали, что он жив. Однако многие сочли их свидетельство подозрительным. В конце концов, одной из них была Мария Магдалина, с которой мы встречались в предыдущей главе. Когда-то она была одержима семью бесами. Кто знает, может, ее рассказы о живом Господе навеяны восьмым? Некоторые из учеников сходили к гробнице и удостоверились в том, что та действительно пуста, но самого Иисуса они не видели. Итак, двое учеников, в надежде отвлечься от тревог и печали последних трех дней, отправились пешком в небольшое селение Эмаус, что расположено примерно в одиннадцати километрах от Иерусалима. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадищ на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. Луки 24:13-14. По пути к ним присоединился какой-то незнакомец. Это был Иисус, но ученики не узнали его. Он спросил. О чем это вы, идя, рассуждаете между собой и от чего вы печальны? Тогда один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? О чем? – спросил Иисус. Конечно же он прекрасно знал о чем говорили эти два ученика. Просто он хотел услышать, что они сами скажут. «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом?» ответили ученики. «Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло».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 А мы надеялись, мы думали, что он и есть Мессия, как бы говорили ученики. Мы возлагали на него столько надежд. Мы мечтали, что он избавит Израиль и принесет нам свободу и независимость, поразив Римлян, восстановив правление иудеев и положив конец несправедливости. Мы ожидали, что она станет конец произволу ненавистных римских сборщиков податей и унизительной оккупации чужестранцами-язычниками. У Иисуса были все признаки избавителя, однако видимого избавления он не принес. По правде сказать, разочарование этих двух учеников уходит своими корнями глубже того факта. что Иисус не оправдал их ожиданий. Они чувствовали себя преданными тем, кого так любили. Да, они возлагали на него свои мессианские надежды. Но кроме того, они посвятили ему свою жизнь, будучи его верными последователями. Их рана была глубока, потому что любовь была сильна. Иисус подарил им мечту, но не осуществил ее. Не будем забывать, что эти ученики, вероятно, были рядом со Иисусом, когда он, взяв скромный обед, накормил им пятитысячную толпу. Они знали, что он может ходить по воде, отверзать уши глухим и исцелять парализованных. У Иисуса была вся власть мессии. Однако он не воспользовался ею, когда римляне пришли арестовать его. Он смиренно принял смерть, словно был таким же беспомощным, как и любой человек. Нет, ученики надеялись на гораздо большее. Очевидцы распятия, за свидетельствовали о трагическом конце столь замечательной жизни, вместе со смертью Иисуса рухнули все надежды. Эти ученики. Думали, что уже никогда не смогут улыбаться. Они пережили эмоциональное землетрясение и не представляли возможным счастливый конец своей истории. Изнуренные, они предпочли просто обо всем забыть. Божественный ответ на разочарование. Иисус помог им преодолеть их разочарование. Они поняли, что он вовсе не предал их и узнали, что он также благ, как его слово. Иисус не разочаровал своих учеников. Напротив, он исполнил их самые смелые и возвышенные мечты. То, что этот незнакомец Иисус сделал для них, он сделает и для нас. Не существует таких мечтаний, которые он безвозвратно забрал бы у нас, и таких надежд, которые он однажды зараняв не исполнил бы. Иисус не дарует нам желаний, которые не будут утолены. Тот ответ, который он дал своим разочарованным ученикам, звучит и для нас. Шагая рядом с ними, Иисус исполнил роль наставника. Это дарует нам образ того, как Иисус проводит нас сквозь депрессию, разочарование и несбывшиеся ожидания. Мы видим нежность, укор и наставление, но самое главное — мы видим, что в Его присутствии наши перспективы подвергаются переоценке и изменяются. Страдания и слава. Как же поступить, когда наш мир разваливается на куски? Что нам делать с мечтами, лежащими в груди осколков у наших ног? Как себя вести, когда вся наша вера и упование на Бога кажутся разрушенными? И Иисус указал этим двум ученикам Написание. Именно там они могли найти ответы. Нужно было всего лишь прислушаться.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 двадцать пятый, двадцать шестой и двадцать седьмой. Разве ученики не знали Писаний? Разумеется, им были знакомы основы библейского учения, но их постигла двойная проблема забывчивости и смятения. Поэтому Иисус начал с последовательности библейских событий, чтобы помочь им понять смысл того, что произошло недавно в Иерусалиме. Возможно, он начал с бытие три пятнадцать. объяснив, каким образом семер женщине сокрушила голову змея. Затем Иисус мог перейти к Бытие двадцать два, где Авраам был готов принести в жертву Исаака, но Бог усмотрел для этого овна, запутавшегося в зарослях рогами, который олицетворял заместительного агнца Божьего. Потом он, вполне вероятно, напомнил ученикам Исход двенадцать. Заметьте в при этом. Разве вы не поняли, что кровь, ягнят на косиках дверей израильтян в Египте, защитившая их от Божьего гнева, это был прообраз жертвы Мессии? Затем Иисус мог перейти к псалмам, указав на слова: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня» (Псалом 21:2), которые являются упоминанием о Мессии, умирающем на кресте за грехи мира. Потом.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 Это Мессия, ставший Агнцем, которого повели на закланье. Славе предшествуют страдания. Как эта беседа могла возродить разбитые надежды учеников, разочаровавшихся в Иисусе? Он сказал, что им следовало бы знать о том, что Мессии перед тем, как войти в свою славу, надлежало пострадать. Через страдания. к славе, через крест к венцу, через боль к победе. Когда Иисуса ввели на распятие, Божий план, в точности осуществляясь, приближался к своей кульминации. Не будем забывать, что люди, ожидавшие от Мессии наведения порядка на земле, были, по сути, правы. Они ошибались лишь в отношении сроков. Сегодня мы слышим проповедников здоровья и процветания, которые говорят, что наши тела могут быть исцелены, а мы можем жить в роскоши и всегда наслаждаться жизнью. И они правы. Ошибка лишь в определении временных рамок. В этой жизни нас ожидают страдания, а в грядущий мы будем обладать благословениями, которые не под силу описать даже самому красноречивому аратору. Иисус однажды сказал своим ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужаетесь. Я победил мир». Иоанна шестнадцать тридцать три Б. Сегодня не каждый будет исцелен, как и не гарантировано нам богатство в ответ на пожертвование какому-нибудь телеевангелисту. Библия не обещает, что мы будем ограждены от несправедливости, одиночества и преследований. Напротив, Иисус сказал: если меня гнали, будут гнать и вас. Иоанна 15:20. Мы не можем ожидать большего, чем получил Иисус за время своего пребывания на земле. Павел учил, что войти в царство небесное нам надлежит многими скорбями. Смотри Деяния 14:22. Страдания вовсе не бросают тень на библейские обетования. Мы муржаемся в ожидании другого, лучшего мира, в котором осуществляться все обещанные благословения. Точно так же, как Бог не сотворил ни одной рыбы, для которой Он не создал бы воду для обитания, Он не вкладывает в нас стремление к вечности, не приготовив саму эту вечность, в которой будет утолена наша жажда. Страдания. усильивают жажду Божьей славы. Страдания не только предшествуют славе, но и усиливают нашу жажду этой славы. Церковь Муди, где я несу служения, опекает лагерь беженцев в Южной Африке. И несколько раз в год мы отправляем туда миссионерские группы. Мы помогли построить там церковное здание и отправили множество контейнеров с одеждой и продуктами питания. Мне рассказывали, что люди в Южной Африке часто говорят о небесах и томятся по тому дню, когда они окажутся там, где нет голода и жажды, в присутствии самого Господа. В преуспевающих странах небеса зачастую кажутся далекими, но ими всегда наполнены мысли тех, кто страдает. Страстная пятница всегда предшествует воскресению. разумеется, я не имею в виду, что Бог не предлагает нам ничего на земле. Напротив, христианская жизнь приносит куда больше удовлетворения, чем любые радости, которые мы можем найти среди пустых ценностей этого мира. Тем не менее, сейчас мы ощущаем лишь вкус благословений, а во всей полноте мы насладимся ими в грядущей жизни. У нас есть капля, но мы ожидаем океан. У нас есть цветок, но вскоре насладимся целым садом. Чего не доставало разочарованным ученикам, так это правильного понимания времени. Иисус упрекнул их: понимай они лучше Писание, то избавили бы себя от отчаяния и чувства потери, которое носили в своих душах. Наше отчаяние, как и у этих учеников, начинает рассеиваться. когда мы понимаем Писание и верим ему, и все же наши души хотят чего-то еще. Безусловно, мы должны доверять каждому слову Писания, однако мы жаждем Божьего присутствия. Давайте же взглянем, что случилось дальше, когда двое учеников и Иисус достигли Емауса. Его личное присутствие. Одиннадцати километровый путь подошел к концу, и приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Луки двадцать четыре, двадцать восемь. Иисус не навязывал им свое общество и не вмешивался в их планы. Он не хотел, чтобы ученики чувствовали себя обязанными пригласить его на ужин, но они удерживали его, говоря. Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. Стих двадцать девятый. Этот незнакомец заинтриговал их, хотя они по-прежнему его не узнавали. Ученики понимали, что это какой-то особенный человек, потому что он открывал им писание так, как не мог сделать никто другой. В его голосе звучала доброта. смешенное с печалью о том, что они настолько медлительны в понимании смысла писаний. Неудивительно, что ученики уговаривали его остаться с ними. Итак, ученики проявляют традиционное восточное гостеприимство, однако их гость сам неожиданно превращается в радушного хозяина. И когда он возлежал с ними, то взяв хлеб, благословил, приломил. И подал им стих тридцатый. Иисус был приглашен вкусить хлеба, однако, оказавшись званым гостем, он сам начинает благословлять и раздавать. Тогда открылись у них глаза и они узнали его, но он стал невидим для них стих тридцать первый. Конечно же. Либеральные богословы высмеивают идею о том, что Иисус просто растворился в воздухе. Они не могут заставить себя поверить в способность Иисуса исчезать, потому что не верят в его божественность. Однако для тех, кто верит, что Иисус тот, кем он себя называет, не составляет труда поверить в то, что его воскресшее тело было способно исчезнуть. и в мгновение ока вернуться в Иерусалим. Потрясенные ученики. Двое потрясенных учеников ругали себя за то, что сразу не узнали своего божественного гостя. Они вспоминали события того дня. Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание, стих тридцать второй? Точно, споднявшись, они вернулись в Иерусалим еще одиннадцать километров, где разыскали одиннадцать ближайших учеников Иисуса, собравшихся вместе с некоторыми из своих друзей. Все они твердили, Господь истинно воскрес и явился Симону. Стих тридцать четвертый. Затем двое проделавших путь до Эмауса и обратно добавили свою историю. рассказав о том, как Иисус шел с ними и как они узнали его во время преломления хлеба. Впрочем, это был не последний сюрприз того вечера. Ученики еще не успели разойтись, как читаем мы, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Стих тридцать шестой. Распятие осталось в прошлом, воскресение стало реальностью. Понимать Писание — это чудесно. Однако присутствие воскресшего Иисуса среди учеников являло куда большую славу, чем те могли его образить. Теперь они не просто верили написанным словам пророков, но и ощущали личное присутствие того, кого так любили. Он с нами, когда мы его не видим. Почему же Иисус явился ученикам, а потом исчез? Он хотел, чтобы те знали, когда они его не видят, он с ними точно так же, как и тогда во время преломления хлеба за их столом. Дабы не завидовать ученикам, видевшим физический облик Иисуса, нам стоит помнить, что этот же Иисус находится и рядом с нами. Он всегда стоит возле нас, едет с нами в машине. вступает с нами на порог наших домов. Нам не нужно видеть Его, чтобы знать, Он рядом. И прекраснее всего то, что Он никогда не покинет нас, направляя и оберегая на протяжении всего пути до нашей небесной обители. «Но Я истину говорю вам», — сказал Иисус Своим ученикам несколькими днями ранее. «Лучше для вас, чтобы Я пошел». Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Иоанна 16:7. После вознесения Иисус послал Святого Духа, чтобы Он обитал в верующих по всему миру и давал уверенность в Его присутствии каждому, кто принадлежит Ему. Теперь, не будучи ограничен пространством и временем, Иисус находится одновременно со всеми нами своим духом. Они подумали, что смерть его заставит замолчать и вознесли его на крест, но верю я, что он воскрес, ведь он во мне живет сейчас. Я не завидовал тому. Кто слышал проповедь его на Галилейском берегу? Я каждый день с ним быть могу. Он радость сердца моего. Пройтись вдоль моря с ним вдвоем ни разу в жизни не мечтал. Ведь часто в городе моем мы с ним по улице идем. Реальней друга я не знал. Они подумали, что крест его навеки усмирит. но знаю я, что он воскрес, он победитель, царь небес, ведь жизнь его во мне горит. Близость Иисуса дарует нам смелость, хотя ночные дороги Израиля наверняка были полны опасностей, ничто не могло удержать двух учеников от того, чтобы вернуться из Емауса обратно в Иерусалим. и поделиться новостью с друзьями. Они знали, что совершают этот путь не одни. Иисус, пусть и невидимый, сопровождал их в ночной темноте точно так же, как и при свете дня. Он прошел с ними дорогу на Емаус в обоих направлениях. Как Христос воскрешает наши разбитые мечты. Каким образом он приходит в нашу тьму и дарует нам смысл жизни и основание для надежды? Ненапрасные печали. Когда мы идем нашим собственным путем в Емаус, воскресший Иисус следует рядом с нами. Благодаря его триумфу мы знаем, что никогда не будем оставлены. Иисус понимает наши надежды и мечты. И знает всю глубину нашей боли и разочарования. Он рядом, чтобы вновь указать нам написание и напомнить о том, что мы не одиноки. Иисус собирает осколки наших разбитых мечтаний и дает нам основания для того, чтобы двигаться дальше. Когда-то давно я побывал в заповедном лесу. Некоторые деревья, поваленные бурей, лежали в кустарнике безжизненными брёвнами. Однако за несколько лет от их корней поднялась молодая поросль. Фактически новые деревья использовали поваленные как часть своей корневой системы. Бурелом дал начало новому и более крепкому растению. Каждая разбитая мечта, которую мы отдаем Иисусу, вплетается в более высокую и благословенную цель. Говоря иначе, если у нас есть вера, чтобы поверить в это. то не бывает напрасных печалей и понапрасну разбитых надежд. Даже в этой жизни мы видим, как Бог постоянно преображает то, что мы решаемся ему доверить. Вне всякого сомнения христианская жизнь – это цепь новых начинаний. Сам Бог спешит заполнить вакуум, оставленный нашими разочарованиями, мечты. Неисполнившаяся в этой жизни, несомненно исполнится в жизни грядущей. Иисус, воскреснув из мертвых, принес с собой нашу извечную мечту о здоровом теле. Посмотрите внимательно на человека, сидящего рядом с вами в церковном собрании. Однажды он или она уподобится Иисусу. Я живу, и вы будете жить. Иоанна четырнадцать девятнадцать. Тех, у кого разбито сердце, Иисус заверяет, что впереди их ожидают совершенные семейные взаимоотношения. Как мы уже знаем, во время встречи с Марией Иисус сказал: «Я твой брат, я твой отец, я твой друг». Нас ожидает исполнение глубочайших желаний, иметь друзей и быть принятыми. Во всей полноте будет реализовано даже наше стремление к безопасности и богатству. В конце концов, мы наследники Божии, сонаследники же Христу (Римлянам 8:17). И побеждающий наследует все (Откровение 21:7). Для того же, чтобы стать победителями в жизни грядущей, нам не обязательно побеждать в жизни земной. Один врач, который думал, что умирающая девочка его не слышит, сказал ее маме: "Бедное дитя, она уходит, прожив свои лучшие дни". Однако девочка, которая находилась в сознании, смогла прошептать: "Нет, мои лучшие дни еще впереди". Говоря по простому, наша проблема заключается в том, что подобно тем ученикам Мы не узнаем Иисуса, идущего рядом с нами. Мы не видим его в обстоятельствах, которые он приносит в нашу жизнь. Мы не можем рассмотреть его в наших невзгодах и разочарованиях. Иисус рядом, но наши глаза затуманены нашим собственным неверием и неудачами. Блаженны те, кто видит Иисуса, когда другие его не видят. Один мой друг рассказал мне о той печали, которую он пережил, обнаружив свою мать мертвой в ее квартире через несколько дней после смерти. Подумать только, она умирала в одиночестве. С горечью воскликнул он. Но его мать верила во Иисуса, поэтому я успокоил его. Она не умирала в одиночестве. Воскресши, Иисус был рядом с ней по обе стороны от раздвинувшихся завесы. Не уговори ученики Иисуса остаться с ними, он так и прошел бы мимо их дома. Подобным же образом он пройдет мимо дверей нашей жизни, если из-за своего равнодушия мы не сможем распознать его присутствие. Все, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечереть с ним, и он со мною. Откровение три двадцать. Это приглашение для верующих открыть дверь своей жизни и попросить Иисуса стать их заветным и очень близким гостем. В далеком 1932 году один пастор брился воскресным утром, когда услышал по радио приветствие либерального священнослужителя: "Доброе утро, сегодня Пасха". Затем этот радиопроповедник начал рассуждать о том, что в действительности не так уж и важно, воскрес Христос или нет. Лично для него тело Христа могло бы остаться и в прахе. Самое главное, вещал он, что с нами осталась истина и вдохновение воскресения. Тогда пастор Альфред Экли крикнул в сторону радио: ложь! Достаточно громко, чтобы это услышала его жена. В тот день он проповедовал об истине воскресения более пламенно, чем когда-либо прежде. Экли даже вернулся к этой теме еще раз на вечернем богослужении. Позже жена предложила выразить его возмущение в песне, которая жила бы и после его смерти. В ту же ночь он написал слова гимна и положил их на музыку, сочиненную здесь же у пианино. Воскресшему Спасителю служу. И чтобы люди мне не говорили, я знаю, он живой. Им дорожу. Он мне опора в этом сложном мире. Я вижу руку милости его. Я слышу его голос. Он поддержит, когда нет больше рядом никого. Я знаю, его помощь не замедлит. Он жив. Он жив. Иисус Христос живой. Вчера. сегодня и вовеки тот же. Пусть узок путь. Иисус всегда со мной. И в жизни ничего не нужно больше. Он жив. Жив мой спаситель. Знаю я. Вы спросите, откуда? Как ответить? Отвечу так. Он в сердце у меня. Его мне невозможно не заметить. Воскресший Христос всегда рядом. чтобы направлять, предавать уверенности и общаться с теми, кто готов поверить. В Его присутствии наши разбитые мечты обретают новое направление, чтобы служить Его высоким целям. В Его вечном присутствии все данные Богом мечты в конце концов осуществляться. Глава четвертая. Верить. И все же сомневаться? Когда известному христианскому консультанту Лари Крабу было пятнадцать лет, его отец высказался относительно спасения души своего тестя, который впал в кому. По пути из больницы мистер Краб сказал жене: "Твой папа скоро будет с Господом, если только это все правда". Юный Лари, подбежав к отцу, поинтересовался: "А что значит если?" Ну, не знаю, ответил краб старший. Иногда я сомневаюсь. Можем ли мы верить и по-прежнему добавлять слово "если"? Мы живем в эпоху скептицизма. Политики раздают обещания, которые не собираются исполнять. Священников изобличают в прелюбодеянии, мошенничестве и еще хуже того. Корпорации в погоне за сверхприбылями бессовестно обманывают своих клиентов. Недавно всплыла правда об одном известном внешне благочестивом христианском лидере, который изменял жене на протяжении одиннадцати лет. Теперь его жена говорит: «Я больше не могу никому доверять. Мне уже начинает казаться, что все вокруг ведут двойную жизнь». Нас со всех сторон окружают подобные примеры лжи и попранного доверия. Неудивительно, что многим из нас так сложно не сомневаться в людях и в их обещаниях. Подобно отцу Ларри Крабба мы можем спрашивать себя: действительно ли все это правда, даже сталкиваясь с неоспоримыми истинами Писания? Бороться с саскептическим вопросом: так ли все это было на самом деле? приходится даже тем, кто следует за Христом всю свою жизнь. Так есть ли место сомнением в жизни христианина? Думаю, что да, потому что зачастую сомнение это обратная сторона искренности. Под словом сомнение я не подразумеваю неверие. Эти два понятия внешне похожи, но в действительности они отличаются. Неверие определяется как бунт против свидетельств. которое мы не можем или же не хотим принимать. Осомнение — это просто предкновение о камень, суть которого мы пока не понимаем. Неверие, особенно его крайние проявления, возникает тогда, когда мы пенком отбрасываем от себя этот камень, хотя прекрасно понимаем суть. Лукавый скептик всегда чрезмерно задирает планку. Обычно он требует заведомо нереальных доказательств, как один мужчина, который однажды заявил мне: «Я поверю в Бога, если Он спустится с небес и заговорит со мной». Или можно вспомнить одну студентку во власти агностических настроений, которая молилась: «Боже, я не верю, что Ты существуешь, но если Ты есть, докажи это, сделай меня кутру красавицей». Тот, кто молится подобными молитвами, никогда не победит свои сомнения. Искренний скептик. Как видите, между искренним и лукавым сомнением есть разница. Под искренним сомнением я подразумеваю готовность поверить доказательствам. Искренний скептик согласен изменить свои взгляды, если у него для этого будут веские основания. Поговорим о неверующем фаме. Когда мы встретим Фаму на небесах, он вряд ли будет рад тому, что к нему навсегда приклеился эпитет неверующий. Он был скептиком, но, к счастью, искренним. И когда ему предоставили доказательства, он стал ревностным верующим. Преданный пессимист. Что нам о нем известно? Кто-то охарактеризовал Фаму как преданного пессимиста. То есть человека, который видит стакан не наполовину полным, а наполовину пустым. Когда Иисус сказал, что он идет в Иерусалим, чтобы умереть там, Фома заявил: «Пойдем и мы умрем с ним». Иоанна 11:16. Он впал в уныние, считая, что в случае гибели Иисуса и он вместе с остальными учениками присоединится к нему в этом марше смерти. И все же его верностью невозможно не восхищаться. Фома не спасовал и был готов пострадать за своего учителя. Еще раз мы встречаемся с ним в Иоанна 14. Иисус говорит своим ученикам о том, что он уходит к Отцу, после чего добавляет: «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Стих четвертый. Фома сказал за всех учеников: «Господи, не знаем, куда идешь». И как можем знать путь? Стих пятый. Этим он по сути заявил: Господи, мне все эти метафизические дебри о том, что Ты куда-то идешь и мы знаем путь, непонятны. Объясни нормальным языком. Мы всегда радуемся, когда кто-то вслух задает вопрос, который у всех на уме. Мы можем быть благодарны Фоме за его вопрос. поскольку он побудил Иисуса сделать одно из его наиболее памятных заявлений о себе: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Ивана четырнадцать шесть. Трагедия без счастливого конца. Впрочем, наибольшую известность приобрела история о том, как Фома усомнился в воскресении Иисуса. Он считал, что распятие стало конечной точкой в жизни его любимого учителя. Все, о чем мог думать Фома, это кровь, рубцы, гвозди и разъяренная толпа. Когда распинали Иисуса, он, как и большинство учеников, убежал и спрятался. Подобно двум ученикам, шедшим в Эмаус, Фома был уверен, что стал свидетелем трагедии, у которой не может быть счастливого конца. Да, ученики удостоверились, что гробница пуста, но это еще ничего не значило, поскольку Иисуса так и не нашли. Они собрались вместе, чтобы утешать друг друга и обсуждать истории и слухи, наводнившие Иерусалим. Сойдясь в одной из своих любимых горниц, они надежно заперли двери из страха, что их могут арестовать. И тут случилось нечто потрясающее.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 Гневливые люди любят оставаться наедине, как и те, кто обижен или исполнен чувства жалости к самим себе. Какой бы ни была причина, Фомы на том важном вечернем богослужении не оказалась. Когда позже ученики встретились с ним, они были вне себя от радости. Мы видели Господа, восклицали они в один голос. Можно ожидать, что Фома тоже возрадовался. Конечно, он пропустил то собрание, но, по крайней мере, теперь известно, что Иисус жив. Любой адвокат был бы рад такого рода свидетельству. Сразу десять человек единодушно рассказывают одну и ту же историю, спонтанно и с энтузиазмом. Но для Фомы этого оказалось недостаточно. Проблески света во тьме Должен ли он был поверить в воскресение, независимо от того, видел он Иисуса или нет? Вере Фомы следовало бы укрепиться воспоминаниями о предсказаниях самого Иисуса. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка, ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, Так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Матфея двенадцать тридцать девять сорок. Позже Иисус еще более недвусмысленно объяснил своим ученикам, что ему надлежит отправиться в Иерусалим, чтобы пострадать и умереть и в третий день воскреснуть. Матфея шестнадцать двадцать один. Проблески света в тьме для тоскующего ученика. Фоме следовало бы связать воедино обещание Иисуса и последние свидетельства своих друзей, но он пребывал в депрессии и потому лелеял свой скептицизм. Хотя у Фомы были все основания для веры, он упрямо отстаивал свою позицию. Хочу увидеть, для того чтобы поверить, ему требовались дополнительные доказательства. Одного только предсказания Иисуса было недостаточно. Вы никогда не завидовали людям с очень простой верой. Я знаю одного человека, который просто верит и уповает. Ему не составляет никакого труда согласовать Божью любовь с Холокостом и насилием над детьми. Почему-то те вопросы, которые беспокоят многих из нас, его ничуть не тревожат. Однако для некоторых из нас вера так легко не дается. Проблески света в темне для слепого пастора. Джордж Мэтсон родился в 1842 году в шотландском городе Глазго. Несмотря на то, что он был незрячим, с помощью своих сестер ему удалось получить две ученых степени в университете Глазго. Будучи пастором, он для каждого богослужения учил свои проповеди наизусть вместе с фрагментами Писания и гимнами. Естественно, Мэдсон хорошо знал Писание и пребывал в постоянном общении с Христом. Тем не менее, он пережил период глубоких сомнений. Прибывая в отчаянии, Мэдсон написал о затмении веры, и при том настолько ошеломляющем, что он в конце концов оставил служение, хотя позже вернулся в него с обновленной верой и целеустремленностью. Вчитайтесь в слова его свидетельства. Господь, для каждого из нас, тех, кто сражается с сомнениями, случаются времена, когда мы испытываем чувство фамы. Бывают дни, когда я не слышу колоколов пасхального утра. Я иду по дороге в Эмаус и не встречаю воскресшего Христа. Я стою на Галилейской горе и не слышу никакого голоса среди пения ветров. Я плыву по Галилейскому озеру и не вижу видений. Я часто навещаю верхнюю горницу, но не нахожу там даже намека на его присутствие. В часы подобные этим моя вера не может двигаться видением. Господь, что мне делать? Есть ли у тебя лекарство от потери света? Да, отец мой, у тебя есть врата, в которые может войти вера, не видя, куда идет. Имя их любовь. О Господь. Проведи меня через эти врата, когда мой взор потускнеет. Когда я не смогу последовать за ним на Масличную гору, дай мне поклониться ему на Голгофе. Когда мои глаза потеряют из виду его воскресшее тело, не огради меня от слышания и ношения его имени. Если я не смогу парить с ним в небесах, позволь мне хотя бы вернуться, чтобы завершить его работу на земле. Дай мне поклониться. Плакать вместе с Марфой, Чьего Лазаря я не могу воскресить. Дай мне молиться вместе с парализованным, Немощь которого я не могу исцелить. Дай мне петь вместе с незрячим, Чьи глаза я не могу открыть. Дай мне дарить прокаженным Прикосновение братской руки. Дай мне находить для падших Возможность возродить их жизнь. И тогда... Пусть сквозь ночные тучи вновь воссияет мое пасхальное утро, и я пойму смысл слов: блаженные, не видевшие и уверовавшие, проблески веры посреди сомнений, неопровержимое доказательство. Но вернемся к Фоме. Он изложил условия, при исполнении которых он мог поверить. Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перстам моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Иоанна двадцать двадцать пять. Конструкция этого предложения на греческом языке наводит на мысль о том, что Фома и не ожидал, что эти условия будут выполнены. Он искренне не верил в то, что Иисус ответит на его вызов. Являлся ли Иисус его друзьям, это было вопросом открытым, но сам Фома и не надеялся увидеть его лично. Спустя неделю ученики Иисуса опять собрались вместе, и на этот раз среди них был и Фома. Как всегда в подобных случаях, дверь в комнату была надежно заперта. Тем не менее Иисус прошел через закрытую дверь, не коснувшись запоров. Материя не является преградой молекулярной структуре его воскресшего тела. Став посреди учеников, Иисус сказал: «Мир вам». После чего обратился к Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Стих двадцать седьмой. Господь мой и Бог мой. Воскликнул Фома. Он жив. В это невозможно поверить, но мои глаза видят его, а руки могут прикоснуться к нему. Некоторые критики Библии рассказывают нам, что истории Нового Завета были сфабрикованы легковерными учениками, которые очень хотели представить обычного человека богом. Они, дескать, основывали свою веру на ненадежных свидетельствах, превращая незначительные события в рассказы о чудесах, а мимолетное суждение в заявление обожествленности. Какая чушь! Ученики Иисуса были практичными рыбаками, которые без веских оснований никогда не назвали бы человека богом. Они тщательно следили за тем, чтобы не нарушить первую заповедь. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Исход двадцать три. Привознести обычного человека как бога было для них высшей формой богохульства. Они поверили в то, что Иисус сын Божий, только потому, что доказательства этого были настолько убедительными, что у них не оставалось выбора, как только признать справедливость его притязаний и поверить его чудесам. Фома воскликнул: "Господь мой и Бог мой, лишь потому, что не мог опровергнуть очевидное. Почему же Фома признал, что был неправ? Прежде всего потому, что он был искренним скептиком. Если бы он лукавил, то сказал бы: хотя Иисус и Иисус явился мне, это может быть просто призрак, или может быть у меня галлюцинации. Да, пожалуй, у нас всех галлюцинации." Как бы там ни было, я не верю. Лукавых скептиков не переубедят никакие доказательства. Как выразился Бенджамин Франклин, человек, которого убедили против его воли, не отречется от своего мнения. Выдающийся британский проповедник XIX века Чарльз Сперджен отметил, что охотнее попытался бы убедить тигра есть солому, чем лукавого скептика уверовать. Один из моих знакомых выдвигает против христианской веры мириады возражений. Когда я отвечаю на один вопрос, у него уже готов другой. Когда я отвечаю и на него, он задает следующее. Конечно же, я рад потратить время на искренних скептиков. Но лукавым помочь обычно просто невозможно. У этого человека, выражаясь современным языком, есть проблемы и проблемы. обусловленная, скорее всего, горечью и ложными представлениями. По этой причине он изо всех сил бежит от истины и от того, что она подразумевает. Вы помните историю о человеке, который был уверен, что он мертв? Психиатр, пытавшийся вывести пациента из этого глупого заблуждения, учил его простой истине: у мертвецов кровь не течет. Скептик повторял эту фразу десятки раз за день, убедившись в том, что он хорошо усвоил, что у мертвецов кровь не течет. Психиатр взял булавку и уколол ему палец. Выступила капля крови. Однако скептика это не убедило, и он воскликнул: «Значит, у мертвецов кровь тоже течет». Иисус сказал фамих: «Хватит сомневаться. Поверь». И поскольку сомнения Фомы были искренними, такой же стала и его вера. Любовь, которая нас не отпустит. Обратите внимание, насколько личным было восклицание Фомы: Господь мой и Бог мой. Он не говорил от имени веры других учеников или своих родителей. Это была его собственная вера. Люди, выросшие в христианских семьях, нередко сражаются с сомнениями. Они спрашивают себя, какова их вера, собственная ли она у них, или быть может позаимствованная вера, принадлежащая их церкви или их родителям. Каждый из нас должен быть уверен, что наша вера принадлежит лично нам. Мы можем учиться у других и быть вдохновляемы ими. Но никто не сможет верить за нас, и в конце концов мы обнаружим, что не только мы преданы вере в Христа, но и Он также держит нас в своих руках. Джордж Медсон, с которым мы уже познакомились несколькими страницами выше, после своей битвы с сомнениями написал следующие слова: "Любовь, меня ты не отпустишь, знаю. В тебе душою я утомленный отдохну." «Я жизнь свою тебе вверяю, и в океан твой я ее ввергаю, чтоб обрела она твою всю глубину». Сомнения могут одолевать нас, но тех, кто верует, любовь Христова крепко прижимает к его сердцу. Вы скажете, «Ну, если бы я увидел Иисуса как Фома, то тоже поверил бы». Иисус знал, что нас могут посещать подобные мысли – «Поэтому отметил, ты поверил, потому что увидел меня, блаженно не видевшие и уверовавшие» Иоанна 20, 29. У нас нет такого откровения об Иисусе, какое было у первых учеников. Однако мы особенно благословенны, если верим даже без столь явных доказательств. Почему же мы верим? Во-первых, потому что у нас есть свидетельство апостолов, Они описали биографию Иисуса в подлинности которой можно убедиться с точки зрения как археологии, так и истории. Честное исследование фактов показывает, что Библия достоверный документ, уходящий корнями в почву истории и здравого смысла. Во-вторых, мы верим, благодаря тем, кто пережил на себе преображающую силу Христа. Некоторые из нас могут лично засвидетельствовать о тех переменах, которые произошли в их жизни, как подтверждение внутренней божьей работы в их сердцах. У одной проститутки, пришедшей к вере во Христа в результате посещения воскресной школы, желания и мышление изменились настолько радикально, что она почти сразу же освободилась от наркотической и алкогольной зависимости. Спустя десять лет она основала реабилитационный центр для юных незамужних матерей, где предоставляет им необходимое попечение и наставление для того, чтобы они могли вернуться в школу. Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Второе Коринфянам пять семнадцать. Не видя, веровать. Иисус предложил Фоме прикоснуться к шрамам на его руках и к исцеленной ране на боку, потому что именно на кресте он предложил себя как жертву для грешников, чтобы мы могли иметь отношение с Богом. Для каждого, кто верует, барьер греха устранен, и приглашение примириться с Богом звучит для всех желающих откликнуться на него. Нам предлагается принять этот дар верой, сколь бы малой она ни была. Моего имени нет в Библии, да и ваших тоже. Разумеется, у вас может быть какой-нибудь библейское имя, но я говорю о другом. Мы с вами не упомянуты в Библии как конкретные личности. Захотимы найти себя в священном Писании, то, наверное, не смогли бы отыскать ничего более подходящего, чем эти слова: "Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший". Иоана двадцать двадцать девять. Блаженны вы, Эрл и Джоан, потому что не видели, но уверовали. Блаженны вы, Гарольд и Шарлин, вы не видели и все же поверили. Блаженны вы, Фил и Пет. Блаженны вы, дорогие читатели, не видевшие, но уверовавшие. Если вы искренний скептик. то меня не беспокоит. испытываете вы сомнения или нет? если кто-то и ставит одну дымовую завесу за другой, так это лукавые скептики. они приняли решение не верить, смакуя скептицизм и сомнения как признак ума и здравомыслия. искренний скептик достаточно смирен для того, чтобы отправиться на поиски истины, куда бы его это ни привело. Он готов допустить, что нуждается в спасителе, который избавит его от греха, чтобы сделать возможным общение с Богом. Искренний скептик может войти через дверь сомнений и выйти через дверь убежденности. Много лет назад женщина-инвалид по имени Шарлотта Эллиот написала стихотворение. Ее брат-пастор сказал. Моя сестра оказалась больше влияния своим одним единственным стихом, чем все мои проповеди вместе взятые. Это стихотворение под названием «Такой, как есть» было положено на музыку, и теперь это один из моих самых любимых гимнов. Думаю, в третьей строфе вы узнаете себя. «Такой, как есть, избитый и смущенный». с борьбой внутри и страхами извне, сомнениями своими и знуюренной, о Агнец Божий, я иду к Тебе. Пятая стrophe описывает удивительное, совершенное действие жертвы, принесенной Агнцем, такой, как есть. Меня ты ждешь с улыбкой, простишь, очистишь и прижмешь к себе. за то, что зов твой не сочла ошибкой, о Агнец Божий, я иду к тебе. Фома сомневался, но пришел к Христу. Давайте же присоединимся к нему, и мы тоже будем приняты, оказавшись в объятиях любви, которая никогда нас не отпустит.